Вдохновение Всю ночь у Нинки над духом велась назойливая муха Щекотала нос, лезла под одеяло и истошно вопила Вставай сейчас же, вставай сейчас же Вот бы ее тапком сейчас. злилась Нинка Изловчилась и, подпрыгнув, зажала муху в клаке. Смотрит, а это и не муха вовсе, а маленькая такая тетенька с длинными крылышками и в прозрачном платьице. Вроде феи, только нос длинноват и на голове бегуди. ох ты!» — обрадовалась Нинка. «Я тебя в спичечный коробок посажу и крошками кормить буду!» «На-на-на-на!» – пропищала тетенька. «Сначала дело. Так что сочинять будем?» «Зачем сочинять?» – не поняла Нинка. «Ну, я ж твое вдохновение, твоя муза. Если я к тебе пришла, значит, ты хочешь что-то написать. Или слоненька...» Из пластилина вылепить, я уж это не знаю Только быстренько, быстренько, ты у меня не одна такая Не могу я написать, я буквы только печатные знаю И то не все А это совсем даже и не важно Муза спланировала на спинку кровати и уселась нога на ногу Главное, что я у тебя есть <связь> Ну и что же я хочу написать? «Вроде ничего и не хочу». Моза пожала плечами. «Может, поэму про закат в горах? А может, и стишок такой ехидный?» «А может, я письмо хочу написать?» «И кому же я хочу письмо написать?» минка задумалась. «Ладно, главное начать. Там разберемся». Зевнув, она забралась на стул... Включила настольную лампу и достала папину чернильницу Муза торжественно вручила ей перышко из своего крыла Ты начинай, а я пока подзаправлюсь И перегнувшись через край, стала жадно пить чернила Эй, эй, чего начинать-то? «Я без тебя не могу!» – испугалась Нинка и схватила Музу за край платья, чтобы та не захлебнулась ненароком. Напившись, Муза уселась на краю склянки и принялась болтать ногами. «Какие вас чернил-то как сметана. Я к вам теперь часто прилетать буду. Сейчас я еще чуть-чуть глотну. Да у тебя уже весь нос синий!» – рассердилась Нинка. «Давай письмо писать, а то я спать хочу, у меня режим!» «Сейчас, сейчас!» – заметно повеселела муза э, «Э, кому там пишем?» «Давай дедушке Саше!» Муза вытянула вперед руку и начала декламировать «Пиши! Дорогая дедушка!» «Что?» – Нинка подпрыгнула на стуле «Это не так пишется!» Я точно знаю Ну кто тут вдохновение, ты или я? Рассердилась муза и топнула ногой в лужи чернил Как хочу, так и пишется Вот своему дедушке так и пиши А моему давай правильно И Нинка погрозила музе пером Ну хорошо, хорошо Муза насупилась и стала прохаживаться туда-сюда по столу Еще отпила чернил <звук> с рукавом и присела на ластик Что-то ко мне вдохновение не приходит Думаешь, легко в ночную смену? Можно я, ластика, откушу пожевать? Ой, хоть весь проглоти. А я спать пошла. Пусть в следующий раз какую-нибудь другую музу пришлют Поталантливей. И Нинка обиженно пошлепала в постель. Накрылась головой одеялом. Но чавканье поедающий ластик музы не давала ей покоя. Целый час Нинка ворочилась сбоку боку на бок. Эй! Придумала что-нибудь. Не выдержала она наконец. Да! Есть одна идейка. Нинка подбежала к столу. Мы твоему дедушке портрет нарисуем. Настоящий. Не, не выйдет. Нинка махнула рукой У меня дедушке всегда очень плохо получается Если бы еще собачку А мы фотографию дедушкину под листик положим и сверху обведем Это же нечестно это не настоящий портрет будет Зато дедушке приятно И Муза вооружилась фломастером Фотокарточку неси Пока Муза с Нинкой высунув языки, старательно обводили дедушкину фотографию, раздался звонок Сонный папа открыл дверь. На пороге стоял сосед Кузюкин в пижаме и с подушкой под мышкой. Днем он работал в бане, а по ночам сочинял детективные романы в картинках. — К вам моя муза не залетала? — спросил он смущенно. — А то я все жду, жду. Она часто адреса путает. — «Так это ваша удивилась Нинка, выбегая из комнаты с музой в кулаке. «Тогда можете забирать. Мы уже закончили. И запирайте ее в ящик, что ли, чтобы людям по ночам спать не мешало». А пока Нинка запечатывала письмо и думала, что неплохо бы все-таки держать в спичечной коробке вот такое маленькое вдохновение и кормить его крошками от печенья, сосед Кузюкин медленно спускался по лестнице, бережно держа в ладонях свою музыку.